Глава 37 Шли мы обратно в общежитие не спеша. Сначала проводили Марту, потом Анастасию. Перед тем, как проститься с нами, Анастасия дала мне листочек с моим расписанием на завтра, сказав «Здесь основные лекции, практические занятия и лабораторные, обязательные для всего первого курса. Потом учителя будут назначать тебе дополнительные уроки, и ты должен будешь посещать их». Естественно, тогда твое расписание изменится, но основные занятия так и останутся в отведенное время. — Понял, — ответил я. — Спасибо большое. Ты замечательная староста. Перед словом староста я сделал небольшую паузу, с удовольствием наблюдая, как девушка покраснела. — Ну что, друг Арсений, — обратился я к Сине. — Пойдем отдыхать. Или у тебя есть какие другие планы? Сеня вздохнул и сказал. — Нет у меня других планов. Пойдем. И мы отправились в комнату. Наши сегодняшние хождения по Академии измотали парнишку, это было видно невооруженным глазом. Что касается меня, то мои ежедневные пробежки и тренировки с Мусянем или с дедом родимом здорово укрепили мое тело. Я больше не был тем доходягой, в тело которого попал после смерти. Я стал намного сильнее физически. И по возможности я собирался продолжить практику тренировок и здесь, в Академии, то есть бег по утрам и другие физические нагрузки. А по вечерам я собирался медитировать, потому что духовные тренировки тоже необходимы. Без медитации и физических нагрузок невозможно эффективно культивировать цы. Идти до нашего общежития было недалеко. Это было соседнее здание с тем, где жила староста. Так что вскоре Сеня уже открыл нашу комнату. Едва мы вошли, как под потолком загорелся магический кристалл. Комната сразу же наполнилась светом. Сеня прошел к своей кровати и завалился на нее, даже не сняв обувь. А я пошел в душ. После такого насыщенного дня нужно было смыть себя пот и напряжение. После этого и медитировать будет легче. Душевая комната была общая, одна на этаже. Хоть душевая комната и одна, но в ней было несколько кабинок. Так что больших очередей вряд ли получится, даже если все студенты с этажа одновременно захотят в душ. А так как на нашем этаже не было девушек, то и вовсе помывка происходила быстро. Раздевшись, я встал под упруги горячие струи. Вспомнилось, как я в усадьбе мылся в холодной воде, как ледяной водой отмывал нечистоты после прорыва, и улыбка невольно наползла на мое лицо. Тут не надо было топить баню, вода и так была горячей. Намыливаясь, я подумал о том, что когда вернусь домой, сделаю так, чтобы там тоже горячая вода была постоянно. И не только в душе, но и на кухне, чтобы Прасковье не приходилось постоянно греть. К тому же, когда родится малыш, нужно будет постоянно иметь теплую воду. Сколько там рекорд по обучению в Академии магии? Александр Севолодович сказал, что полтора года. Мне нужно пройти обучение за 8 месяцев. Не хочу, чтобы ребенок рос без отца. Закончив мыться, я начал вытираться. И тут услышал, как в душевую вошли два парня. Клянусь тебе, так все и было, горячо говорил один. Да ладно, не звезди, недоверчиво отвечал второй. Ни в жизни не поверив, что новичок с одного удара вырубил сразу всех троих. Говорю тебе, монстр! Сургута вообще борщом в нокаут отправил. Прям борщом? Клянусь, видел бы ты, как он обтекал. Да, я бы дорого дал, чтобы посмотреть на это. Ага, они Руслана позвали. Кто бы сомневался. Ну и он, конечно, новичка уделал. Ага, разбежался, даже пальцем не тронул. Иммунитет новичка? Ага. Но это только отсрочка. Отсрочка, да, но я ставлю на новичка. Вижу, он впечатлил тебя не по-детски. А то. Ты помнишь хоть один случай, когда эта троица получала по мозгам? Нет, не помню. Вот и я не помню. Я уже вытерся и даже оделся, но не спешил выходить. Я, конечно, догадался, что они говорят обо мне, но как-то слишком уж восторженно, непривычно это. Парни, видимо, разделись, и сначала в одной кабинке, а потом и в другой включили воду. И тогда я вышел и отправился в свою комнату. Сеня все так же лежал на кровати. Повесив влажное полотенце на спинку стула, я сел на свою кровать в позу для медитации. Конечно, в моем кабинете медитировать было проще, но отсутствие хороших условий — это еще не повод отказываться от культивации. Глянув еще раз на своего соседа, который лежал и смотрел в потолок, я закрыл глаза. Но я не спешил полностью погружаться в медитацию. Просто потихонечку начал гонять ци. Все три вида. Не сильно, а так, в фоновом режиме. Я очень хорошо научился уже гонять по каналам свою ци в фоновом режиме во время совместных медитаций, когда мне нужно было следить за парнями и девушками, чтобы у них шла нормальная отстройка основания. Вот и сейчас я не погружался в медитацию. Я ждал, что Сеня начнет задавать вопросы. Я прям физически чувствовал, как его раздувает от любопытства, но он держался и ни о чем не спрашивал. Поняв, что если я не потороплю его, то он так и не решится, я сказал, «Спрашивай». И он спросил, «Ты действительно не сдавал экзамены?» «Действительно?» «А как так получилось?» «Мне правда повезло. Так сложились звезды», — ответил я. «И в общем-то я не соврал. Именно так сложились обстоятельства». Фома Сергеевич и Петр Ильич уговорили княгиню Разумовскую побраконьерить в моих лесах, из-за чего мне не пришлось демонстрировать на экзамене свою магию. А потом губернатору приглянулись мои способности, и он помог мне с экзаменами, хоть я его об этом и не просил. Так что да, так сложились звезды. А что касается более детальных ответов, то я еще не решил говорить Лисене о губернаторе, а вот про княгиню Разумовскую я точно не собирался рассказывать. И дело не в том, что мне не хотелось подставлять Анну Леопольдовну. Вовсе нет. Я не хотел вредить Полине. Ведь скоро она тоже будет тут. И я не хочу, чтобы к ней было приковано внимание Волковых. Так что другого ответа Сеня у меня не получит. И он это понял. — Ты действительно пробудил магию всего сорок дней назад? — спросил Сеня. — Да, это так, — ответил я. — А как это получилось? — спросил Сеня. Лучше бы он не спрашивал. Ненависть полыхнула в моей душе, опалив меня. Но я взял себя в руки и ответил. В тот день погибли мои родители и маленький брат с сестрой. Были зверски убиты. Сеня открыл глаза и посмотрел на меня. «Прости», — сказал он, — «я не хотел тебя ранить. Прими мои соболезнования». Я усмехнулся. Не хотел он ранить. «Сука, как же я ненавижу!» «Убийц?» — спросил Сеня. И я понял, что последние мысли я произнес вслух. «Да», — ответил я. «Я тебя понимаю», — ответил Сеня. «Нихера ты не понимаешь», — оборвал его я. Медитировать я больше не мог, как и видеть волковскую рожу Сени а потому поднялся и выскочил за дверь, потому что если бы я остался в комнате, то убил бы своего соседа. Я был уже далековато от крыльца, когда осознал, что я на улице. После души я был одет легко, а на улице январь. Поэтому, чтобы не замерзнуть, я побежал. Заодно и ненависть переведу в движение. Я бежал и думал о том, что я так и не выяснил, почему Волковы убили главу рода Корневых и их маленьких детей, и почему на меня покушались несколько раз. Пусть даже если не все покушения организованы Волковыми, к нескольким точно они руки приложили. Так что на меня охота тоже идет, я это знаю. Но почему? Что заставляет их преследовать мой род? Я понимаю мотивы соседа Тихона, свиновода, дядю Прохора. Он был просто жадная жопа. И понимаю мотивы губернатора, когда нам с Полиной на его всадники продемонстрировали свою силу и нашу беззащитность. Точнее, попытались продемонстрировать. Таким образом, губернатор хотел заполучить меня в число своих сторонников. Я даже понимаю, что движет тварями типа волколаков, лютых мертвецов, слуг Мараны или призраков. Я понимаю их жажду убивать, их ненависть мертвых к живым. Но я никак не могу понять, что движет волковыми. Даже если предположить, что разговоры о том, что я внебрачный сын ее светлости, великой княгини Екатерины Петровны, волковой, все равно непонятно, почему такая сильная ненависть. Я ведь никак им дорогу не переходил. До недавнего времени я даже магом не был. «Где я и где они?» И тем не менее они меня преследуют. Мне нужна была информация, и я не знал, где ее получить. И тут мне в промерзшую и слегка обледеневшую голову пришла замечательная мысль. А что, если попробовать получить нужную мне информацию через Сеню? А почему нет? Кто сказал, что нельзя? Понятно, что он может и не знать всего, но хоть что-то наверняка знает. Только нужно к этому делу правильно подойти, чтобы не спугнуть и не открыться раньше времени». Осознав, что мой враг может быть мне полезен, я развернулся и побежал в сторону общежития. Все-таки бег — хорошая штука. Не только физо и выносливость качает, но и мозги на место ставят. Несмотря на бег, я все равно задубил, потому как был раздет. А мокрые волосы так и вовсе покрылись ледяными сосульками, но продолжал бежать. Только прибавил скорость, чтобы быстрее оказаться в тепле. Когда я заскочил в фойе общежития, все, кто там был, уставились на меня удивленно но я, не обращая ни на кого внимания, прошел в свою комнату. Снял промерзшую одежду и тут же залез под одеяло. Меня трясло и колотило. Я никак не мог согреться. А Сеня с беспокойством смотрел на меня. Потом сорвался и, крикнув мне, «Я сейчас!», выскочил из комнаты. Мне, если честно, было пофиг. Я хотел обдумать, как буду выуживать из него информацию. Но напавшая на меня трясучка никак не давала сосредоточиться. Через несколько минут вернулся Сеня. Он подошел к моей кровати и сказал, «Вот, выпей». Я высунул нос из-под одеяла и увидел, что Сеня держит чашку с горячим чаем. «Выпей, а то простудишься», — повторил Сеня. Вылазить из-под одеяла не хотелось, но я понимал, что мой сосед по комнате прав. Нужно попить горячего чаю. Так я согреюсь гораздо быстрее. «Спасибо!» — простучал я зубами и взял обжигающую горячую чашку. Сделал несколько глотков, чувствуя, как с каждым ко мне возвращается тепло. Допил чай и вернул чашку Сене. «Спасибо!» — поблагодарил я уже осознанно. «Еще принести?» — спросил Сеня. — Нет, спасибо, — ответил я. — Вроде уже начал согреваться. — Тогда я отнесу чашку? — спросил у меня Сеня. Я кивнул. Мой сосед ушел. А я, посмотрев ему вслед, подумал, может, не все Волковы — уроды, но потом вспомнил свои ощущения по поводу Сени, когда ко мне в столовой цеплялись те три урода, и решил не торопиться с выводами. Я должен выяснить причины волковской ненависти, а без этого не будет мне покоя.